18 октября 1973 года. На санскрите есть длинная молитва о мире. Она была написана много-много столетий тому назад кем-то, кому мир был абсолютно необходим, и, возможно, на этом основывалась его повседневная жизнь. Молитва была написана, когда еще не вкрався яд национализма, когда не было еще власти денег и той давлющей поглощенности. человека мирскими делами, которую принесла индустриализация. Это молитва о неприходящем мире. Да будет мир среди богов в небесах и среди звезд. Да будет мир на земле среди людей и четвероногих животных. Да не причиним мы вреда друг другу. Да будем великодушными друг с другом. Да обретем мы разум, который станет направлять нас в нашей жизни и действиях. Да будет мир в нашей молитве на наших устах и в наших сердцах. В этой молитве нет упоминания о личности. Это пришло значительно позднее. В ней говорится только о нас в целом: наш мир, наш разум, наше знание, наше озарение. Звучание санскретских песнопений, очевидно, обладало удивительным воздействием. Когда в храме сливался в единый звук пятьдесят голосов, Казалось, что дрожали стены. Тропинка шла через зеленое, сверкающее поле, через залитый солнцем лес и дальше. Вряд ли кто-либо приходит в эти леса, полные света и теней. В них очень мирно, спокойно и уединенно. Тут много белок и иногда встретится олень, робкий, настороженный и умчиться прочь. Белки наблюдают за тобой из ветвей. И иногда поворчат на тебя. В этих лесах ощущается аромат лета и запах сырой земли. Есть огромные деревья, старые и сильно замшелые. Они приветливо тебя встречают, и ты ощущаешь теплоту этой приветливости. Каждый раз, когда ты там сидишь и глядишь сквозь ветви и листву на чудесное голубое небо, этот покой и приветливость ожидают тебя. Ты шел с другими через этот лес, но в нем были отчужденности и молчание. Люди болтали равнодушные и несознающие царственного величия и великолепия этих деревьев. У этих людей не возникало взаимоотношений с деревьями, как и по всей вероятности не было отношений друг с другом. Взаимоотношения между деревьями и тобой возникали мгновенно и во всей полноте. Они и ты были друзьями, и потому ты был другом каждого дерева, каждого куста и цветка на земле. Ты приходил не за тем, чтобы уничтожать, и между ними и тобой был мир. Мир – это не промежуток времени между окончанием и началом конфликта, страдания и печали. Не существует правительства, которое может принести мир. Его мир – это разложение и упадок. Его организованное управление народом ведет к вооружению, поскольку оно не проявляет заботы обо всех людях земли. Тираны никогда не могут удерживать мир, ибо они уничтожают свободу. Мир и свобода шагают вместе. Убивать другого ради мира — идиотизм и идеологий. Вы не можете купить мир, он не является изобретением интеллекта. Он не может быть обретен с помощью молитвы или путем сделки. Мир не пребывает ни в каком священном здании, ни в какой книге, ни в каком человеке. Никто и ничто не может вас ввести к миру, ни гуру, ни священник, ни символ. В медитации мир есть. Сама медитация это движение мира. Мир неконечный результат, который может быть найден. Он не создается мыслью или словом. Действие медитации — это разумность. Медитация не является чем-то таким, чему можно обучиться или что можно пережить. Медитация — это отстранение всего, чему вы научились или что пережили. Медитация — это свобода от переживающего, когда нет мира в отношениях, его нет и в медитации. это тогда лишь уход в иллюзию и причудливые сны. мир не может быть продемонстрирован или описан. вы не можете о нем судить. вас вы осознаете, если он настанет в процессе вашей повседневной жизни, в порядке добродетельности вашей жизни. утро было туманным и плыли тяжелые облака, собирался дождь. только через несколько дней можно будет снова увидеть голубое небо, но как только ты входил в лес Там был все тот же мир и та же приветливость. Там стояла полная тишина и ощущался тот же непостижимый мир. Белки попрятались, смогли кузнечики на лугах, а за холмами и долинами волновалось море.